Глава 20. Вождь исполнил свое обещание и в и снабдил нас съестными припасами. Черепахи были очень хороши. Утки оказались лучше всякой нашей дичины. Нежные, сочные, тонкого вкуса. Кроме того, дикари привезли нам кучу сельдерея и ложечной травы и целую лодку сушёной и свежей рыбы. Сельдерей оказался очень вкусной приправой, а ложечная трава — отличным лекарством для больных с корбутом. В самое короткое время все больные поправились. Нам доставили также много других припасов, в том числе какие-то раковины, видом напоминавшие обыкновенную ракушку, но вкусом — устрицу, креветки, яйца альбатроса и других птиц, большой запас мяса свиней, о которых я уже упоминал. Большинство матросов находили его сносной пищей, но мне оно не нравилось, так как отзывалось рыбой. В обмен за эти припасы мы дали дикарям голубые бусы, оловянные кружки, гвозди, ножи, куски красной материи. Они, видимо, были очень довольны этой меной. Мы открыли торг на берегу, под прикрытием пушек. Причем дикари относились к нам с полным доверием и вели себя вполне прилично, чего мы никак не ожидали, помня их поведение в деревне Клок-Клок. Эти дружественные отношения продолжались в течение нескольких дней. Дикари нередко являлись нашхуну, хуну, и наши люди ездили на берег, совершали продолжительные экскурсии вглубь острова без всякой помехи со стороны туземцев. Убедившись, что корабль нетрудно нагрузить трепангами благодаря дружественным отношениям с туземцами, которые охотно помогали нам ловить этих животных, капитан Гай предложил ту заключить контракт на насчет постройки запасного магазина и собирания трепангов дикарями, «Между тем, как мы воспользуемся хорошей погодой и поплывем дальше на юг». Вождь охотно согласился на это предложение. Таким образом был заключен договор к удовольствию обеих сторон. Решено было, что шхуна останется у острова, пока не будет выбрано место, построен магазин, Вообще сделаны все необходимые приготовления, для которых потребуется наше участие. А затем мы поплывем дальше, оставив трех человек для надзора за исполнением нашего плана и сушки трипангов, которые они обучат, и дикарей. Вознаграждение будет зависеть от усердия дикарей во время нашего отсутствия. За свою работу туземцы получат столько бус-ножей красной ткани, сколько соберут трипангов. Быть может, некоторым из читателей небезынтересно узнать, что это за животное и каким образом его приготовляют. Я расскажу об этом вкратце. Следующее описание заимствовано мной из одного новейшего путешествия в Южный океан. Моллюск, известный в торговле под названием Трипанк, вводится в Индийском океане. Он в изобилии ловится у островов Тихого океана специально для торговли с Китаем где этот моллюск ценится так же высоко, как пресловутые съедобные гнезда, которые, вероятно, делаются ласточками из студенистого тела трепангов. В зоологии — Галатурис. У них нет раковины, ног, вообще никаких членов, только пищеприемное и извергающее отверстие на противоположных концах тела. Но посредством своих эластичных колец они ползают подобно червям в мелководье. Тут во время отлива на них набрасываются ласточки и своими острыми клювами достают из нежного тела моллюсков клейкую массу для гнезд. Эти моллюски бывают разного объема, продолговатой формы, от 3 до 18 дюймов длиной. Мне редко случалось видеть экземпляры менее 2 футов. В разрезе они почти круглые, слегка сплюснутые на стороне, обращенные к морскому дну. От 1 до 8 дюймов толщиной. В известное время года они выползают на отмели, вероятно, для размножения, так как в это время их часто встречают парами. Они приближаются к берегу, когда солнце сильно нагревает воду. Часто выползают на такие мелкие места, что после отлива совершенно обсыхают под лучами солнца. Но размножаются они в мелководье. По крайней мере, нам никогда не случалось видеть на отмелях детенышей, а только взрослых животных. Пищей им служат главным образом коралловые полипы. Трипанги ловятся обыкновенно на глубине 3-4 футов, затем их вытаскивают на берег и делают на конце тела надрез в дюйм или больше, смотря по величине животного. Через это отверстие выдавливаются внутренности, которые вообще походят на внутренности других низших обитателей моря. Затем животные обмывают и варят. Операция довольно важная, так как не доварить или переварить моллюска одинаково вредно. Потом зарывают на 4 часа в землю снова варят и высушивают на огне или на солнце. Высушенные на солнце они больше ценятся, зато сушка идет в 30 раз медленнее, чем на огне. Хорошо приготовленные они могут сохраняться в сухом месте 2-3 года, но время от времени, приблизительно раза 4 в год, их все-таки нужно осматривать, не завелась ли сырость. Китайцы, как выше сказано, считают трепангов лакомым блюдом и приписывают ему способность укреплять и обновлять организм и восстанавливать силы, истощённые вследствие разного рода излишеств. Первый сорт стоит в кантоне 90 долларов за пикуль. Второй — 75 долларов, третий — 50, четвёртый — 30, пятый — 20, шестой — 12, седьмой — 8, восьмой — 4 но маленькие грузы часто приносят и большую выгоду в Маниле, Сингапуре и Батавии. Итак, заключив контракт, мы тотчас принялись отыскивать место для постройки складочного магазина. Была выбрана широкая площадка на восточной стороне бухты, где оказалась вдоволь воды и леса неподалеку от рифов, подле которых водились три трепанги. Все марьяно принялись за работу, и в самое короткое время к великому изумлению дикарей свалили кучу деревьев и вывели сруб магазина. В 2-3 дня постройка подвинулась настолько, что остальную работу можно было поручить троим остававшимся матросам — Джону Карсону, Альфреду Гаррису и Петерсону, все уроженцы Лондона, которые добровольно предложили свои услуги. К концу месяца все было готово для отъезда. Мы обещали, однако, навестить перед отплытием деревню, и Туит так упорно настаивал на исполнении этого обещания, что мы сочли неблагоразумным оскорбить его отказом. Кажется, в это время никто из нас не питал ни малейших подозрений относительно враждебных замыслов со стороны дикарей. Они вели себя вполне прилично, охотно помогали нам в наших работах, старались доставить всевозможные удобства, часто без всякого вознаграждения. И ни разу не стянули у нас ни одной вещицы, хотя, очевидно, высоко ценили наше богатство, судя по восторгу, с которым принимались подарки. Женщины были особенно любезны во всех отношениях, и нам решительно не могла прийти в голову мысль о каком-либо вероломстве со стороны людей, относившихся к нам так предупредительно. Но вскоре нам пришлось убедиться, что эта кажущаяся любезность была результатом глубоко обдуманного плана нашей гибели, и что эти островитяне, которым мы так не кстати прониклись дружбой, были самым варварским, коварным, кровожадным племенем негодяев, когда-либо осквернявшим землю. Мы отправились в деревню с прощальным визитом 1 февраля. Хотя, как уже сказано выше, у нас не было и тени подозрения, Но все таки меры предосторожности не были забыты. На шхуне остались шесть человек, которым было строго-настрого приказано не пускать никого ни под каким предлогом на корабль и не оставлять палубы в наше отсутствие. Абордажные сети были подняты, пушки заряжены двойными зарядами картечи, фальконеты — мушкетными пулями. Шхуна стояла за милю от берега, и ни один челнок не мог бы подойти незамеченным. В деревню отправилась партия, в 32 человека. Все мы были вооружены с ног до головы ружьями, пистолетами и кинжалами. Сверх того, у каждого из нас был длинный нож, напоминающий охотничий, которые и так распространены у нас в западных и южных штатах. Сотня воинов в черных шкурах встретила нас на берегу, чтобы сопровождать в деревню. Мы не без удивления заметили, что они были совершенно безоружны. И на наш вопрос, почему так, Туит ответил просто: Маттинон уи папаси. То есть оружие не нужно там, где все братья. Мы приняли его слова за чистую монету и отправились. Оставив за собой ручеек и речку, о которых я упоминал выше, мы вступили в узкое ущелье между утесов, среди которых росли деревья. Это ущелье было скалистое и неровное. Так что мы с большим трудом пробрались через него при первом посещении деревни Клок-Клок. В длину оно имело полторы-две мили и прихотливо извивалось среди утесов. По-видимому, оно было когда-то ложем реки. Делая крутые повороты почти на каждом шагу, стены его достигали в среднем 70 или 80 футов высоты, а местами поднимались еще выше, так что свет едва проникал в ущелье. Средняя ширина была около 40 футов. Местами же ущелье суживалось настолько, что 5-6 человек едва могли идти рядом. Короче говоря, место было как нельзя более удобное для засады, и нет ничего удивительного, что мы осмотрели оружие, прежде чем вошли в ущелье. Вспоминая теперь о нашей безрассудной доверчивости, я удивляюсь, как могли мы при каких бы то ни было условиях довериться неизвестным дикарям настолько, что позволили им идти впереди и сзади нас, в такой тесноте. Но мы шли именно в таком порядке, положившись на силу нашего отряда, безоружность Тууита и его спутников, верное действие огнестрельного оружия, еще неизвестного туземцам, а главное — на дружественные намерения этих гнусных негодяев. Пятеро или шестеро из них шли впереди как бы в качестве проводников, услужливо расчищая дорогу от камней и сучьев, За ними следовал наш отряд. Мы шли плотной кучкой, стараясь только, чтобы нас не разделили. Шествие замыкала толпа дикарей, соблюдавшая величайший порядок. Дерк Петерс, некто Уильсон Аллен и я шли по правую руку от наших товарищей, рассматривая необычное залегание пород на склоне возвышавшегося над нами утеса. Трещина в мягкой горной породе привлекла наше внимание. Она была достаточно широка, чтобы пройти одному человеку, и углублялась в скалу футов на 20, поворачивая затем налево. Высота этой расщелины была футов 60 или 70. В ней росли какие-то низенькие кустарники с плодами вроде орехов, которые мне захотелось попробовать. Я быстро свернул в расщелину, сорвал несколько штук орехов и хотел поскорее вернуться, но, обернувшись, увидел, что Петтерс и Аллен последовали за мной. Я просил их вернуться, так как разойтись двоим тут было невозможно, и обещал поделиться с ними орехами. Они послушались, и Ален уже находился у выхода в ущелье, когда я почувствовал сотрясение, которое ни с чем не могу сравнить, внушившее мне смутную мысль, что земной шар разлетается в дребезги и наступает последний день Вселенной.